За забронированным столиком симпатичной пиццерии уже собрались восемь человек. Гликерия увидела их, спускаясь по каменным ступенькам пиццерии, которая находилась в подвальном помещении. Заметив Гликерию, они дружно повернули головы. Гликерия не виделась с ними с тех пор, как в седьмом классе она переехала в новую квартиру и перешла в новую школу. «Если хотите вспомнить, какая я была в пятнадцать лет», донеслось до Гликерии, «посмотрите на неё. за исключением ее самой еще нескольких одноклассниц и одноклассников остальные получили среднее образование и после окончания техникума работали в городе после того как все собравшиеся обменялись главными новостями каждый получил что заказал за столиком потек разговор об ежедневном и ежечасном я развелась у меня есть мужчина с которым я встречаюсь рассказала вика сытова Он говорил, что оставил дочери и жене квартиру. Зато, когда мы идем в кафе, он всегда ждет, чтобы я заплатила за себя, а потом спокойно оплачивает свои напитки. «Какой противоречивый!» — сказала Ира Куницына. «Той квартиру, а тебе ничего». «Надо смотреть, что он покупает себе посоветовал Коля Ибрагимов. «Если ты оцени для него, то пускай она его и ценит, а не ты». Я сказала ему, что это просто некрасиво, что мы с ним встречаемся, оплатим порознь. На это он спросил меня, а что, если я пожелаю Луну с неба достать? Растерянно продолжала Вика. «Разреши дать тебе совет на правах твоего бывшего одноклассника», — спросил разрешение Рома Дудкин. «Если мужчина не отличает чашку кофе от Луны, то его нужно бросить. Лучше сразу». «А что мне делать?» — совсем расстроившись, тихо спросила Вика. «Что тогда делать? Одной дома телевизор смотреть?» «Пиши диссертацию», — посоветовал Леша Титов. «Серьезно, ты же умная», — добавил он, увидев, что Вика улыбнулась. «Не забудь, что я тебе сейчас сказал. Может быть, ты начнешь ее писать через полгода. Найди интересную тему и руководителя, и пиши. Погрузись в тему полностью». «Если бы моя сестра имела высшее образование, — сказал Лёня Яковлев, — то я бы ей посоветовал то же самое. У неё теперь тоже новый бойфренд. Она как-то рассказала мне, что они ездили в отпуск. Он купил там упаковку минеральной воды, потому что она любит пить минеральную воду. Маша, видя его заботу, поблагодарила его, после чего бойфренд добавил, сколько рублей и копеек она должна ему за воду». «Вот так. Не думайте, что я что-то перепутал, да?» И когда они ставят машину на парковку, то он следит, чтобы она оплатила ровно пятьдесят процентов. При этом я не раз заставал его у нее дома за столом, где он, как само по себе разумеется, поедал приготовленную и купленную Маше еду, используя много салфеток. Слава Богу, Маша пообещала мне, что забудет про этого мужчину. — А вы уже знаете, что умер наш учитель физики? — спросил Женя Тыквин. — И было ему сто года. «За месяц до этого мы виделись в книжном магазине, он сказал, что ищет праправнуку подарок ко дню свадьбы». «Как вам свадьба праправнука? Я бы тоже хотел дожить до такой свадьбы». «Жалко Даниила Данииловича», — сказала Наташа Ключева. «Жалко, конечно», — согласился Женя, — «но все-таки вселяющий радость пример. Человек прожил 102 года». даже 102 не значит 103 когда-то заканчивается и долгая жизнь сказала ббликерия для меня этот пример одновременно и радостный и печальный вообще жизнь может быть сильно непредсказуемой ребята ребята давайте о веселлом и хорошим предложил кирилл Солнцев, например о наших любимых учителях Я сам преподаю в университете литературу и часто сравниваю себя с Инессой Митрофановной. Как она носила кипы тетрадок, чтобы проверить их дома, как ей приходилось брать с собой что-нибудь поесть, потому что она не знала, что это такое пообедать в ресторане. Как она делилась с нами личным, и как мы ходили к ней в гости. И потом я бы не смог работать за такие деньги. «Кирилл, отчасти ты прав». Мы могли бы навестить ее все вместе, — сказала Галя Сазонова. Но я больше думаю о современной жизни, чем о прошлом. Ты недавно расстался с женой, я с мужем. Скажи, ты больше не страдаешь? Кирилл печально улыбнулся, затем побарабанил пальцами по столику. Конечно, страдаю. Мы с ней прожили 12 лет. Я был уверен, что мы счастливы вместе, а потом она ушла от меня, — добавил он. — Как вы думаете, любовные страдания неизбежны? — обратилась Галя ко всей компании. За столиком образовалась тишина, пока, наконец, Женя не нарушил ее. — Я не думал, что это такой сложный вопрос. Конечно, да. Я, например, страдал целых два года. — Я тоже два года? — удивленно посмотрела на него Галя. — Но ведь не все люди такие? — с надеждой в голосе спросила она. — Ты права, не все, — ответила Гликерия. «Знаете, некоторые специалисты пишут о том, что надо посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы воспринимать любимого или любимую как нечто не очень важное». «Так вот, я хочу сказать, что те, кто способен быстро посмотреть на ситуацию таким образом, смотрели на нее так всегда». «И это плохо?» – спросила Галя, продолжая удивляться. «Наверное, это неплохо, когда так поступают оба», – сказала Гликерия. но не все могут нуждаться в таких отношениях изначально. «Я хочу вам рассказать вот о чем», — начала Наташа. «Моей дочери пятнадцать лет. Соседка с верхнего этажа иногда заходила к нам. Вчера, когда она в очередной раз зашла, чтобы попросить что-то, что ей не хватает, на этот раз хлеба. Моя дочь показала ей новую книгу, которую купила себе от меня на день рождения. Толком не взглянув на книгу, соседка сказала моей дочери, что та... Какая-то одинокая. Моя дочь и я не понимали, что происходит. Представляете, соседка зашла что-то взять у нас и заодно вылить свой негатив на наш дом. То, что она сказала, наверняка давно было припасено для моей дочери. Я решила, что больше не знаю эту соседку, потому что не хочу, чтобы ее злой посыл оставался бы незамеченным. «Ты приняла правильное решение, не сомневайся», — прокомментировал услышанная Рома. «Я тоже должна вам что-то рассказать, потому что часто думаю об этом», — сказала Вика. «Я несколько лет преподаю в школе народного образования. Поскольку я преподаю английский, то и представлялось, как это делают в Англии по имени. В какой-то момент я заметила, что ученики никак не обращаются ко мне». Тогда я предположила, что им неловко называть учительницу по имени и стала представляться последующим ученикам официально. Но и после этого посетители курсов никак ко мне не обращались. Не скажу, что я видела в этом проблему, просто я обратила на это внимание. Однако пара ситуаций прояснила мне происходящее. Так, например, в момент дискуссии по теме некоторые из учеников, имея в виду «учительница сказала», говорили «она сказала». «Представьте себе, ученик или ученица сидит перед вами и говорит другим о вас, она сказала в вашем присутствии, в то время как вы говорите о них в той же ситуации. Петр сказал или Мария сказала, видя в них отдельные личности». А вот другой пример. Одна ученица, кстати, с дипломом учителя, как ни в чем не бывало, описывала, как бы она в ситуации говорила о ком-то, имени кого она не знает. И звучало это так – «Вот я не знаю, как вас зовут», — сказала она, обратившись ко мне, «поэтому я бы сказала вас другим, это женщина, которая говорит по-английски». Не подумайте, что она хотела узнать мое имя, хотя я его называла. Она просто привела пример, который в ее собственных ушах звучал так, как если бы она сказала «Вот я не знаю, как зовут кого-то», кто меня обслуживал в кафе, поэтому я бы назвала его официант, который меня обслуживал в кафе. Эта женщина не способна понять, что не знать имени преподавателя, у которого она второй месяц подряд по три часа в день учится, по крайней мере, странно, и нужно было хотя бы не выказывать это преподавателю. Поняв это, мне пришлось пересмотреть свое отношение и к этим людям, и к общению с ними. Это не значит, что я стала их ненавидеть. Ненависть – это очень сильное чувство, которое может иметь мощную разрушительную силу. Но я поняла, что единственно правильное решение в данном случае – это начать общаться с ними так же, как они со мной, а именно безлично – не уча их имен и фамилий, как с массой людей в кафе, в автобусе или в музее. «Соседи, ученики, а друзья?» – медленно проговорил Женя. «Я встречался с друзьями, говорил с ними о чем-то. В какой-то момент я понял, что делаю это последние годы по инерции. Друзья или не понимали, что я им говорил, или не могли понять, что я им говорил, или и не пытались это понять. И даже когда мы находили о чем поговорить, то этот разговор был полезен им, но не мне». И не то чтобы я совсем не догадывался об этом, скорее я подсознательно пытался не дать понять себе это до конца, пока, наконец, самообман перестал на меня действовать. После этого я стал читать философскую литературу и обнаружил, что на мои вопросы давно есть ответы, просто я об этом ничего не знал. Я не знал, что, начиная с определенного момента, и речь идет не только о времени, друзей, «Может, больше не быть». «Почему?» – спросила Ира. «Потому что этот уровень исчерпан, и вокруг тебя чужие люди». «Давайте закажем еще чего-нибудь», – предложил Коля. «А вообще-то я согласен с Женей, просто я впервые услышал от кого-то то, что сам ощущал. Вот я, например. Много времени общаюсь в интернете, как многие другие коллеги или знакомые». Иногда я говорю себе то же, что говорят многие коллеги и знакомые, что надо бы больше времени уделять живому общению с живыми людьми, Пытаюсь списать мое время провождения в интернете насчет уже возникшей привычки или даже зависимости. Но даже если эта привычка или зависимость действительно есть, являются ли они на самом деле причиной, Моей малообщительности. А что, если нет? Может быть, я не хочу и не хотел бы и без интернета проводить много времени с так называемыми друзьями, потому что вижу в них прошлое, а не настоящее, не говоря уже о будущем. Ира, — обратился он к однокласснице, — а ты работаешь домохозяйкой. Да, — подтвердила та, — больше из меня ничего не получилось. Но я написала сказку. Сказку? переспросили сразу несколько одноклассников. «Да», — тихо подтвердила Ира. «Сказку об одноухом коте. Рассказать?» «Конечно. Рассказывай», — попросил Коля. «Жил-был кот», — начала Ира. И было у него только одно ухо. И было это так давно, что уже неизвестно, какое именно — левое или правое. Кот был добрым. Но его все обижали, потому что он был не как все. Кот не унывал и пытался приспособиться к жизни. Он помогал другим котам, ослам, свиньям и курам. Он выучил их языки, помогал по хозяйству, учил их детей и робко надеялся, что когда-нибудь они примут его за своего. Шли годы. Кот по-прежнему помогал всем. и все по-прежнему не считали его за своего, как вдруг он почувствовал, что силы стали оставлять его. Сначала он сам старался не замечать того, что происходило с ним, но потом понял, что в нем поселилась болезнь, которая рано или поздно пересилит его. В первый раз в жизни кот понял, что всей жизни не хватит, чтобы переубедить других котов, слов свиней и кур, которым он помогал, и впервые в жизни подумал о том, что он горько ошибался. И теперь, когда он нуждается в помощи, никто из них не поспешит с ней. Поняв это, кот ушел ото всех в поле и проплакал там три дня и две ночи. Во время третьей ночи ему явилась кошачья фея и сказала... что вознаграждает его за все его страдания и вручила ему волшебную, самобьющую плетку, напутствовав его о том, что с ней делать. Проснувшись на следующее утро, кот решил, что должен восстановить справедливость, пока в нем еще теплится душа. Он взял плетку и, придя к очередной свинье или петуху, на которых он работал, пригрозил им, что волшебная плетка отшлепает их всех, если они не раскаются, что несправедливо обращались с ним. Те в ужасе, потому что ни разу не видели его в такой невозмутимой решимости, сразу соглашались и раскаивались, кто искренне, а кто и нет, и преподносили ему богатые дары. Так кот обошел всех своих обидчиков и, собрав достаточное количество средств, ушел неизвестно куда. Но спустя много лет до этих мест долетела история об одноухом коте, который построил целый город для тех, кто не как все, и что молва об одноухом коте-основателе города ходит по земле. «По-моему, это сказка для взрослых», дал первый комментарий Лёня Яковлев. Я только не уверен, в чём её мораль. «В том, что присмыкаться не надо», — ответила автор. «Надо искать свой путь». «Это всё правильно», — согласилась Наташа. «Только что делать, если у тебя нет волшебной плётки?» «Вот о чём я спрашиваю себя». «Да, ты права», — сказала гликерия «В нашей жизни можно проплакать и три года, но это ничему не поможет». Поэтому есть люди, которые берут в руки волшебную плетку и наказывают обидчиков. Град размером с горох бил из стекло, так что плохо спящему больному было бы тяжело не проснуться. Полежав некоторое время в постели в надежде заснуть, Гликерия поднялась и заварила благородный крупнолистовой чай. Это утро началось в пять утра, несмотря на то, что она вернулась домой за полночь. «Если Богу что-то действительно противно, почему это возможно?» Думала она, опершись от слабости одной рукой на стол и, достав пирамидальный пакетик чая из чашки, отложила его в сторону на блюдце. Ожидая, пока чай с натуральным бергамотом остынет до температуры, демонстрирующей развернутый объем вкуса, гликерия включила утреннюю передачу одного из центральных каналов. «Считалось, что женщина должна была одна сажать это растение, иначе не быть урожаю», — поясняла телезрителям журналистка. М «Да», — приняв плаксивое выражение лица, продолжил ее коллега. «Чтобы она плакала от одиночества и слезами орошала бы грядки», всхлипывая, продолжал журналист, повергнув в шок свою напарницу, которая в недоумении смотрела на него, пытаясь понять, правильно ли она услышала то, что она услышала. Гликерия переключила телевизор на другой канал, затем попробовала чай. Здесь не Москва, подумала она, иначе этот мужчина за тридцать с черепной коробкой ребенка трех лет стал бы двенадцатым трупом. Зазвонил мобильный телефон. «Неужели?» — успела подумать Гликерия, даже не посмотрев на входящий номер. «Привет!» — робко произнесла соседка с четырьмя котами. «Ты, я вижу, тоже не спишь. Можно я к тебе зайду? У меня к тебе важное дело!» Через пару минут на кухонном столе Гликерии лежал кулек с финиками, привезенными из отпуска в теплой стране, а соседка Алла помешивала в чашке чая ложкой, хотя ничего, кроме чая, там не было. «Я встречаюсь с одним молодым человеком», — начала она, смотря в чашку. «Мы встречаемся очень давно, около двух лет. Он не похож ни на кого. И стиль жизни у него особенный. Он очень интеллигентный, и мне ни в какую секунду не скучно с ним. Мы встречались с ним всегда, когда у него было время». «Когда у него было время?» — переспросила Гликерия. «Да, он очень занятой человек». «И я относилась к нему со вниманием», — подтвердила та. «Но полтора месяца назад он исчез. Я не могу искать его на работе или позвонить ему домой». «Почему?» — спросила Гликерия. «Такой уговор. У него независимый характер». С болью вздохнув, сказала Алла. «Я просила как-то у него домашний телефон, но он мне его не дал, сказав, что современным людям достаточно мобильного». Это может означать, что дома у него жена или постоянная любовница. Звонок на мобильный всегда можно сбросить. Алла оторвалась от своего чая и посмотрела на гликерию. «Я никогда не думала об этом так. Я была уверена, что мобильный телефон — это для удобства», — сказала она затем. и отчасти ты права, потому что речь шла о его удобстве. Ты в отчаянии пыталась дозваниваться ему, набирая номер раз за разом. Было такое?» «Было?» — подтвердила соседка. «Тогда можно предположить, что ты нередко не дозванивалась ему. Спустя много времени, через три дня или через неделю, он спокойно перезванивал тебе и, не объясняя ничего, просто назначал тебе встречу в удобном для него месте и в удобное для него время. Не так ли?» «Так. Но когда мы все-таки встречались, он дарил мне цветы почти всегда». «Какие?» уточнила Гликерия. «Лилии, гвоздики или гладиолусы?» глубоко вздохнув, проговорила Алла. «Ты любишь эти цветы?» спросила Гликерия. «Нет, с чего ты взяла? Я даже ему как-то намекнула, что мне не очень нравится запах этих цветов, особенно лилии, и что я предпочитаю розы». Он внимательно слушал меня и, как сейчас помню, ел бифштекс. Мне казалось, он смотрит на меня с обожанием и ловит каждое мое слово. Но на следующее свидание он не принес ничего, а на последующее, как ни в чем не бывало, принес гвоздики. Если честно, я подарила ему маленькую позолоченную табакерку с малахитовым вензелем, которая считалась нашей семейной ценностью и досталась мне от прабабушки и прадедушки». поэтому мне немного стыдно перед ними. Но мой молодой человек любит такие милые вещицы, я не смогла удержаться, чтобы не порадовать его. «Я даже думаю, что ты радовалась больше его, когда дарила ему табакерку. Ты сказала, что у тебя ко мне важное дело, — напомнила Гликерия. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе его найти». «Да», — возбужденно сказала Алла. «Он не звонит мне, я, как обычно, не могу дозвониться до него. Последний раз мы виделись два месяца назад, и он сказал, что скоро позвонит». Гликерия на мгновение задумалась. «Дай мне его номер телефона», — попросила она затем. «Зачем?» — вдруг настороженно спросила Алла. «Разве ты не попросила меня найти твоего молодого человека?» — напомнила Гликерия. «Попросила, конечно, — глухо ответила та, — но разве он не сам должен был бы меня разыскивать? Сегодня утром, в полпятого, когда я проснулась, я вдруг подумала о том, что он мне никогда ничего не обещал, не говорил о наших совместных планах». Мне стало так жутко. Я буквально выскочила на улицу, набросив на себя что-то легкое, чтобы походить по открытому пространству, потому что на меня давились стены моей квартиры. Я ходила по улице взад и вперед и увидела через какое-то время, случайно подняв голову вверх, что у тебя горит свет. Я так обрадовалась, что смогу поговорить с кем-то в такие тяжелые минуты для меня рано утром. Уже поднимаясь к тебе, я вдруг поняла... что моего молодого человека никогда не было. То есть он, конечно, есть, но для меня его нет? Это так, это не иначе. Я просто прекратила себе врать. — Ты знаешь, что тебя удерживало все это время от того, чтобы понять его отношение к тебе? — спросила Гликерия. — Знаю, — сказала Алла, медленно поднимаясь за стола. А сначала он мне просто понравился, и мне наивно казалось, что это взаимно, и это держало меня. Потом я боялась понять то, что сегодня поняла, потому что понять, в чем проблема, не значит понять, как ее решать. На работе мне то и дело говорят какие-то гадости, потому что я не замужем. То же самое мне говорят мои родители. Какое счастье, что могу снимать отдельную квартиру. А моя родная тетя, как-то в кафе, расспросив меня про мою жизнь, вдруг принялась делать вслух выводы про мою личную жизнь, так как если бы она была судьей, а я подсудимой. Были и другие эпизоды, и я прекратила с ней всякое общение. Очевидно, мозг записывает все, и в человеке развивается страх, даже если сам человек этого не замечает. «Этот страх блокирует анализ событий, делая человека неспособным принимать решения». Договорив, Алла вернулась к столу и снова села за него, смотря в пол. «Человек спрашивает себя в такие минуты изо всех сил об альтернативном пути, встречается с друзьями или психологами, чтобы найти решение. Но все решения, которые я слышала, заключались только в одном. По мнению всех... За редчайшим исключением «мне надо выйти замуж и родить ребёнка» или «мне надо родить ребёнка», при этом, что «мне действительно надо», и как реально складываются события, не хотел знать никто. «Так чем же взаимоотношения в нашей стране отличаются от саудовских?» «Нет, ты, пожалуй, не ищи его. Альтернативу придётся искать самой». «Можно сказать, я ее уже нашла. Это научная деятельность. Созидать нематериальное продолжение. Вот что мне надо». Ну, конечно, потом это выразится и в материальной форме тоже, в написанной диссертации, например. «Когда соседка ушла, Гликерия взглянула на часы. Было время собираться на работу».